Циркачи толпились возле белого трейлера, который продолжали называть между собой трейлером соло, несмотря на то, что после него в цирке сменилось уже три директора разной степени настоящести — графиня, кабар и крис. Пробравшись через толпу поближе к эпицентру происходящего, Риона увидела, что возле трейлера стоит графиня, и к ней по очереди подходят циркачи и берут из ее рук — девушка прищурилась — «Это что, хлыст?» Держит его некоторое время в руках, а потом возвращают и отходят в сторону. Вот к графине подошла Джада. На губах контерсионистки играла уверенная улыбка, она нетерпеливо выхватила хлыст и взмахнула им. Раздался громкий щелчок, первый ряд зрителей невольно отшатнулся. Джада пристально уставилась на хлыст, будто ждала какой-то реакции, Вот только Риона не понимала, какой. «Что происходит?» — шепотом спросила она, стоявшая рядом акробатку. Та обернулась и уже открыла рот, но тут над духом Рионы раздался мужской голос. «Цирк выбирает дрессировщика». Риона обернулась и уставилась на вида. Ее долгая упорная неприязнь к нему только была начала затухать, и тут обвинение Ронды... Снова всколыхнули все сомнения. С тех пор, как помощница директора Абскуриона сделала серию шокирующих разоблачений и ушла, забрав с собой Крис и Апи, возможности поговорить с Витом у Рионы не было. Точнее, она ее ему не давала. Зато у ее сомнений и подозрений оказалось более чем достаточно времени для того, чтобы разрастись и снова разжечь костер неприязни. «Кто такие наблюдатели и почему ты на них шпионишь?» Резко, без всяких вступлений, спросила она, глядя Виту прямо в глаза и не без удовлетворения заметила, как тот едва заметно вздрогнул. «Что, еще не готов говорить об этом и признаваться в том, что ты меня обманывал?» Вит напрягся, услышав так хорошо знакомый ему презрительный тон, которым Риона все это время с ним общалась. «Ладно». Расскажи, что это за дрессировщик и зачем он нам, если у нас так и так нет зверей, потребовала она. Это для гончих, с облегчением ухватился вид за отсрочку неприятного разговора. Предположительно, гончие могут взять след других цирков, и тогда мы с их помощью выйдем на абскурион и крис. Но для того, чтобы гончие повели нас по этому следу, нужен дрессировщик. Гончие в смысле «Те чудовища, которые нас едва не сожрали?» — уточнила Риона. «Они самые». «И откуда вдруг стало известно, что их можно превратить в послушных охотничьих собачек?» — графиня рассказала. «А она откуда узнала?» Она не докладывала, пожал плечами вид. «Просто сообщила, что мы ищем дрессировщика, и что он может заставить гонщик взять след цирков, и что хлыст из цыганской кибитки...» Это артефакт, с помощью которого цирк укажет на того, кто станет дрессировщиком. А ты же знаешь, как она говорит. Так уверена, что тебе и в голову не придет сомневаться. «Думаешь...» — начала Ориона. Ее голос невольно дрогнул, и она заговорила еще тише. «Думаешь, она узнала про это, пока была там?» «Там, где была с ковбоем после того, как они исчезли?» «Может быть...» — задумчиво протянул вид. «Ты знаешь, что это за место?» «Почему я должен об этом знать?» «Ну, ты же шпион наблюдателей, а раз наблюдают, то наверняка много знают». Вит стиснул челюсти так, что на скулах заиграли желваки. «Следующий!» — раздался громкий голос графини. Она забрала хлыст у Джады, крайне неохотно разжавшей руку на рукояти, и протянула его новому кандидату. «Ты уже пробовал?» — спросила Риона. «Еще нет. И, честно говоря, я надеюсь, что честь стать дрессировщиком достанется кому-то другому», — криво усмехнулся вид «Ну да, куда тебе еще и дрессировщиком? Ведь ты наверняка слишком занят тем, что шпионишь для наблюдателей». вид нахмурился и отвел взгляд. Больше всего Рионе хотелось продолжать его обвинять, до тех пор, пока она не вытрясет из него признания до тех пор, пока Датлани выжжет у себя в душе зародившийся росток робкой веры в то, что его слова были правдой, и он действительно пришел в коллизион ради нее. Этот росток стал для нее сейчас немым укором, напоминанием о ее безнадежной наивности. Тем не менее, место и время для выяснения отношений были максимально неподходящими, и Риона это понимала. Позже. Она выльет на него уши обвинений и презрения позже. А пока Риона демонстративно отвернулась от Вита и стала пробираться через толпу, чтобы встать в конец очереди к графине. Положа руку на сердце, ей тоже вовсе не хотелось получить сомнительную честь стать дрессировщиком страшных огненных тварей. От одной мысли об этом внутри все скручивалось в тугой узел. Но если это поможет вернуть Крис... Она готова. Но до Рионы очередь так и не дошла, потому что через несколько минут цирк сделал свой выбор. Он сопровождался пронзительным свистом и серией оглушительных щелчков хлыста, буквально ожившего в руках нового дрессировщика. Риона поднялась на цыпочки, чтобы увидеть из-за закрывавших ей обзор спин и голов, кого же выбрал коллизион, а увидев, застонала. Ну, разумеется, закон подлости в действии. Кого же еще цирку выбрать дрессировщиком, как не его? До самой ночи Кристина бродила по стоянке Абскуриона, присматриваясь к автомобилям и прикидывая, какой из них можно незаметно угнать. Она никогда в жизни не водила машину, Но это же, наверное, не так сложно, тем более сейчас, когда большинство машин с автоматической коробкой передач скоростей. Завести двигатель, нажать на педаль газа и ехать. Последняя часть задачи упрощается тем, что ехать она будет все под тем же неестественно пустым дорогам а значит, ей не придется беспокоиться о других участниках дорожного движения, дорожных знаках, светофорах и полицейских. То есть рулить будет максимально просто, езжай себе прямо, и все. Для этого не требуется никаких особых умений и навыков, не так ли? Однако, чем дольше Кристина бродила по стоянке цирка, тем отчетливее понимала, что, возможно, она вообще зря думает о той части плана, которая включает в себя вождение автомобиля. Прямо сейчас уже самая первая часть «Угнать машину» казалась невыполнимой. Во-первых, легковых автомобилей в обскуреоне оказалось совсем немного. А во-вторых, возле них постоянно кто-то был. Про угон же грузовика или автобуса Кристина даже и не думала. С такой тяжелой машиной она точно не справится. Будет глупо бежать только ради того, чтобы угробить себя в пути. Кристина решила дождаться ночи. Циркачи разойдутся спать, и вот тогда она проберется в один из автомобилей, И уедет стоп а как она незаметно заберет апи да сейчас он был в салоне автобуса один но кристина видела и другие кровати значит там кто то живет и наверняка заметит если посреди ночи она зайдет к ним и уведет ребенка заберу его прямо сейчас решила кристина скажу что хочу чтобы он подышал свежим воздухом Вернувшись за обезьянышем, Кристина застала в салоне двоих циркачей, но ни один не задал ни единого вопроса и вообще не сказал ни слова, когда она подошла к кровати и попыталась поднять апи Мальчишка не то что не встал, он даже не смог сесть, его хватило только на то, чтобы открыть глаза. При исполненной решимости уйти из Обскуриона сегодня же ночью, Кристина подхватила Апи на руки и опять испугалась. Таким он оказался неестественно легким. А ведь прежде, когда он с разбегу врезался в нее и обхватывал руками за талию, его вес ощущался вполне реально, так же, как у Кирюши. Может, это такая особая медленная разновидность удаления? Мелькнуло у Кристины предположение, но она тут же от него отмахнулась. Даже если и так, вот еще одна причина для того, чтобы вернуться в коллизион как можно быстрее. Выйдя с Апи на руках на улицу, Кристина медленно побрела вдоль автоколонны, присматриваясь к автомобилям. «Найти бы хоть один, рядом с которым никого нет» она бы положила на заднее сиденье Апи, они бы дождались там ночи, а потом уехали прочь под покровом темноты. Но, как назло, возле всех немногочисленных автомобилей кто-то был. «Я не пойму, у них другого места, что ли, нет, чтобы поболтать?» — возмущалась про себя Кристина, глядя на циркачей. Поняв, что если будет слишком долго гулять с Апи на руках, то привлечет к себе ненужное внимание — Кристина уселась на обочине дороги. «Все, будет ждать здесь». В глубине души Кристина боялась, что сейчас к ним кто-нибудь подойдет и пристанет с расспросами. Но никто не обращал на них никакого внимания. Время от времени вдалеке Кристина видела Ронду, а как-то раз Джордана, но не та, ни другой, на нее даже не взглянули. Никаких людей, приставленных тайком следить за ней, Кристина тоже не заметила. Значит, Джордан и впрямь имел в виду то, что сказал. Он не собирается ее запирать. Директор Обскуриона был абсолютно уверен в надежности невидимых цепей, которые и без физических ограничений прекрасно удержат Кристину в его цирке. «Вот ты подавись своей уверенностью», С мрачным удовлетворением думала Кристина, представляя выражение лица Джордана, когда утром обнаружится, что она все-таки сбежала. Небо давно потемнело, воздух наполнился пронзительной свежестью поздней осени, той, в которой уже чувствуются намеки на дыхание, поджидающие свой черед зимы. Окна фудтраков закрылись, мангалы погасли, костры догорали, но циркачи по-прежнему не спешили расходиться. «Да что же это такое? Они всю ночь собираются не спать? Или просто это кажется, будто они торчат здесь целую вечность, потому что Кристина уже давно ждет, ей не терпится бежать, и она продрогла?» Постепенно Обскурион начал затихать, и, наконец, все разошлись по своим автобусам и трейлерам. Кристина разрывалась между желанием выждать еще немного для верности и уехать немедленно, потому что как только Джордан заметит ее отсутствие в автобусе, наверняка отправит кого-то ее искать. Или не отправит. Он может решить, что она устроила акцию протеста, детскую и бессмысленную, спрятавшись где-то. Но беспокоиться нет причин, ведь из-за Пскуриона она все равно никуда не денется. Невидимые цепи держат крепко. «Что ж, если так, ей это только на руку». «Я тебя сейчас оставлю, но буквально на пару минут», — шепнула она Аппи. «Быстренько найду незапертую машину с ключами, и мы поедем». Бережно положив обезьяныша на землю, Кристина поднялась и, ухнув от боли, пронзившей затекшие ноги, поковыляла к ближайшей легковушке. Дернула за ручку. Закрыто. Проверила следующую. Тоже закрыто. Все чертовы машины этого чертова обскуриона оказались заперты. От кого, скажите на милость, тут запираться? Кто может угнать автомобиль? Элементарный план рушился на глазах. Кристина понятия не имела, как вскрывать замки на дверях машин, а выбить стекло боялась. Вдруг шум кого-то разбудит. Да и толку от разбитого окна. Ну, заберется она в салон, а дальше что? Без ключа машина все равно не заведется. Обреченно дернув за ручку последнего автомобиля и в глубине души уже зная, что он тоже не откроется, Кристина с досадой саданула кулаком по капоту, а потом вернулась к Аппи. Обезьяныша она увидела не сразу. Он буквально сливался с землей, и дело было не в темноте. Кристина со всей отчетливостью поняла, что ей не кажется. С Апи происходит что-то непонятное. Его действительно буквально стирает из этого мира слой за слоем. Обезьяныш не переживет эту ночь. Дальше Кристина не думала и не рассуждала. Она подхватила Апи на руки, и ей показалось, что он стал еще легче. Еще немного, и стоит его отпустить, как он взлетит в небо, словно шарик с гелием. Кристина прижала апик себе покрепче, будто он и впрямь мог улететь, и решительно зашагала по дороге прочь от Апскуриона. Компас внутри четко указывал ей направление, а о том, что она без понятия, как долго придется идти, и можно ли вообще преодолеть всю дорогу до цирка пешком, она просто не думала. главное уйти подальше от Обскуриона, вытягивающего из Апи все силы, и оказаться как можно ближе к Коллизиону. Шаг за шагом, не думая о том, что будет через десять шагов и что будет через сто, и сколько их будет, этих шагов. Шаг за шагом. В ночь, в темноту. Шаг за шагом, не гадая, насколько хватит сил. Шаг за шагом, думая только об одном шаге за раз. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Глава пятая. То ли все дело было в мрачном пасмурном небе очень поздней осени, то ли в самовольном уходе из коллизиона — то ли в том, что дороги, по которым ездили цирки, и впрямь пролегали в каком-то другом измерении, существующем по собственным законам, но вскоре Фьюр окончательно потерял ощущение времени в царивших вокруг серых сумерках. Часов на приборной панели ретроавтомобиля, разумеется, не было, наручные часы он не носил, давно разряженный телефон остался в автобусе цирка, затянутая плотными серыми облаками неба, надежно скрывало солнце, и фаерщик не представлял, какое сейчас время суток и как долго он уже едет по пустынной трассе. Если судить по тому, что стрелка на индикаторе бензина все еще не опустилась в самый низ несколько часов, а если по тому, сколько мыслей он успел передумать, то целую вечность. Непрошенный попутчик и вовсе задремал. Фьер покосился на Денни, привалившегося лбом к стеклу, и почти позавидовал его безмятежности. Сам он сейчас не смог бы заснуть, даже если бы лежал в удобной постели. Автомобиль пожирал километр за километром асфальтовые ленты, час утекал за часом, Фьюр ощущал это даже в нынешнем странном состоянии безвременья, и ему все сильнее начинало казаться, что он будет ехать целую вечность, но так и не нагонит черный цирк, потому что там его просто нет. Зато он точно нагонит свое удаление, потому что пробудет слишком долго за пределами защиты коллизиона. Машину встряхнула на выбоине. Дэнни всхрапнул и проснулся. Бросил быстрый взгляд в окно, мгновенно оценил открывшуюся ему картину, неторопливо потянулся и спросил. «Ну что, пора уже переходить к твоему безумному плану? Или у тебя бензин закончился?» Вместо ответа... Фьер начал плавно тормозить. Он и сам понимал, что по-простому уже не получится. Значит, надо попытаться настроиться на Крис и ту зыбкую связь между ними. Но делать это, находясь за рулем, пусть даже и на пустынной трассе, не самое разумное решение. Машина остановилась прямо посреди дороги. По обеим сторонам ее стискивали высокие стены деревьев, голые сучковатые ветви туго переплетались с хвойными лапами, образуя плотный коридор. Верхушки сосен смыкались над ним навесом, под которым царили еще более глубокие сумерки. Фьер заглушил мотор и вышел из салона. Вокруг царила неестественная тишина. Ни шороха опавших листьев, ни треснувшего сучка, ни шелеста ветвей под порывами ветра. Под сводом голых ветвей и крон сосен асфальтовая дорога казалась чужеродным творением, насильственно проложенным через глухую нетронутую чащу. Фаерщик невольно поежился от неуютного чувства, которое возникло у него от этого мертвенно-тихого леса. Как и у многих городских жителей, Контакт Фьора с природой ограничивался прогулками по муниципальным паркам и скверам, разбитым среди бетонных высоток и лент пропахших бензином магистралей. Редкие пикники за городом и купания в речке — вот весь его опыт наедине с дикой природой. Разумеется, с тех пор, как Фьор попал в коллизион, за их бесконечные поездки он более чем насмотрелся на леса, холмы и поля, но видеть пейзажи из окна — Не то же самое, что оказаться один на один с этими самыми лесами, полями и холмами. Да, цирк постоянно останавливался на ночевке на обочине трассы в самых безлюдных местах, но вокруг всегда кипела цирковая жизнь, создавая уютный кокон цивилизации, и фаерщик никогда не оставался действительно один на один с природой, не ощущал того подавляющего воздействия, которое она может оказывать на миг возникла пугающая мысль что зря он выключил двигатель пока машина работала был шанс уехать а сейчас лес не даст завести ее снова двигатель так и останется мертвым не в силах удержать порыв фьор сел за руль вставил ключ в замок зажигания и с бьющимся от волнения сердцем повернул его в замке ну заведется звук проснувшегося мотора прозвучал сладкой музыкой. Фаерщик облегчённо выдохнул и откинулся на спинку сиденья. Да уж знатно он себя накрутил на пустом месте. «Ты что, передумал? Хочешь снова наугад гнаться за Абскурионом?» «Нет, просто понял, что мне как-то спокойнее, когда двигатель работает. Этот лес...» — фаерщик поёжился. «Мне от него не по себе». Дэнни не стал высмеивать и комментировать иррациональный страх попутчика. «Тогда давай остановимся где-нибудь подальше, где будет спокойнее», предложил он, и фаерщик без колебаний согласился. Фьор дождался, когда Дэнни сядет в машину, и нажал на газ. Дорога сделала крутой поворот, и едва Фьор в него вписался, как тут же со всей силы ударил по тормозам. Раздался виск, машина вильнула и встала что такое не понял денни а затем проследил за напряженным взглядом фьора присвистнул и прищурился да это же люди угу напряженно кивнул фьор люди это конечно намного лучше чем мертвенный лес от которого по спине ползли липкие щупальца страха а все существо охватывало ожидание какой то неприятности но в то же время Люди на дорогах, по которым ездят цирки, — это вряд ли к добру. По этим дорогам ничего хорошего не ездит. Да взять хотя бы их самих, если только, конечно, это не артисты из другого мистического цирка, которые то ли отстали, то ли сбежали, то ли их выкинули свои же. Сумерки скрывали детали и размывали силуэты, и все, что мог сказать Фьор, — это что на дороге... Было двое. Они не шли, а стояли, и не на обочине, как те, кто ловит попутку, а прямо посередине, словно ждали машину и были готовы не дать ей проехать. Не заглушая двигателя, Фьер открыл дверцу, вышел на дорогу и вперился взглядом в незнакомцев. В их виде, во всяком случае в том, что можно было разглядеть в сумерках, не было ничего угрожающего. И все же внутренняя сигнализация, то самое шестое чувство, на пару с предчувствием, вовсю звонили в колокола. Хлопнула дверца с пассажирской стороны, и к Фьору присоединился Дэнни. «Идем знакомиться», — предложил Шут, не сводя глаз с фигур. «Кажется, они сами к нам идут», — заметил Фьор. Действительно, увидев, что ретроавтомобиль остановился, незнакомцы направились к нему. Фаерщик с денни пошли им навстречу. «Хорошая новость — это явно не зомби», — бодро сообщил Шут. «Смотри, как идут. Совершенно нормально. Никаких волочащихся ног и вытянутых вперед рук». Фьюр кивнул, напряженно вглядываясь в незнакомцев. Попытка денни разрядить атмосферу с Шуткой не особо сработала. Что-то в этих двоих казалось ему неуловимо знакомым, но он пока не мог понять, что именно. «Привет!» — на пробу выкрикнул Дэнни. «Какими судьбами в этих краях?» Незнакомцы не ответили. Фьюра остановился и непроизвольно напряг кисти рук. «Если дело будет плохо, на крайний случай у него всегда есть огонь». «Ты это видишь?» Вдруг прошептал Дэнни, тоже останавливаясь, и в его голосе явственно прозвучало потрясение. «Что?» — напрягся Фьор. «Ты видишь, кто это?» «Нет», — покачал головой фаерщик. Но тут незнакомцы вступили в полосу света от многочисленных круглых фар ретро автомобиля и Фьор наконец-то рассмотрел их лица и шумно выдохнул, увидев себя. Кристина не помнила, когда силы оставили ее, и она опустилась на холодный асфальт. Она не представляла, как давно ушла из Апскуриона и сколько уже шла. Все, что понимала Кристина, это то, что она сидит на пустой дороге с почти невесомым аппи на руках, В полной темноте, ощущая где-то там вдалеке коллизион, такой внезапно родной и желанный, и такой недосягаемый, и понимая, что это конец. Она больше не может сделать ни шагу, и даже если бы ей грозили пистолетом, сил на то, чтобы подняться у нее не осталось. Весь прежний опыт занятий плаванием, когда после изнурительных тренировок Кристине порой казалось, что она больше никогда не сможет пошевелить и пальцем, мерк по сравнению с сегодняшней запредельной усталостью. Это была усталость совершенно нового уровня. Аппи едва ощутимо пошевелился, и Кристина обреченно опустила голову. Она не сможет спасти обезьяныша. Она подвела его его и всех циркачей коллизиона, получивших такого незадачливого директора, который не только пропал, не пробыв официально в должности и суток, но еще и забрал с собой амулет-основатель. Так они сапи и умрут, или исчезнут, будут удалены здесь, посреди дороги без начала и конца, в этой тихой, холодной, почти зимней ночи. Что-то мокрое захолодило щеку. Кристина машинально подняла голову, ожидая увидеть дождь, но небо и не думало плакать. Плакала она. Кристина всхлипнула, и одной рукой, по-прежнему прижимая к себе невесомого аппи, другой вытерла лицо. Но одного движения оказалось недостаточно, потому что стоило лишь позволить себе заплакать и слезы полились, словно вода сквозь прорванную плотину. Кристина плакала, плакала и плакала до тех пор, пока темнота не размылась перед глазами, пока мир не исчез за мутной пеленой, а в голове не стало блаженно пусто. Ни единой мысли, ни единой тревоги. А потом... По щеке прошло что-то мокрое и шершавое. Не будь Кристина в таком оцепенении, она бы наверняка вскрикнула от страха, а так она лишь равнодушно повернулась и уставилась прямо в огромные мерцающие янтарные глаза опасного хищника. Миг, и перед ней стоял т. Наконец-то, проворчал он, Но в обычно нечитаемых раскосых глазах Кристина заметила тщательно спрятанную улыбку. «Три дня уже вас жду». «Три?» — переспросила Кристина. «Прошло три дня?» По ее внутренним ощущениям, она пробыла в Обскурионе не больше суток и шла по ночной дороге, наверное, все же не вечность, а лишь несколько часов. Хотя... какая разница?» А потом воздух наполнился знакомым, но все еще экзотическим запахом паленых трав, и панцирь оцепенения лопнул и посыпался осколками, словно стекло, в которое ударил камень. Снова полились слезы, но на этот раз не от обреченности, а от облегчения. «Ты здесь, а значит, они с Апи спасены!» Если поначалу Тине казалось, что это она принимает решения по поводу своей новообретенной жизни, это она задает вектор событиям вокруг себя и управляет происходящим, то теперь она все сильнее ощущала, что ее словно оттесняют в сторонку, туда, где она может только наблюдать за происходящим, но не участвовать в событиях. И ей это очень не нравилось. Почему вдруг она оказалась зрителем? Ее не должны задвигать на задний план, хотя бы потому, что это она привела Кирилла. Более чем весомый вклад в общее дело. Но факт оставался фактом. Остальные хостельеры Тину по большей части словно и не замечали и не включали в общее обсуждение. Спасибо на том, что хотя бы не прогоняли. Но тино такое положение вещей категорически не устраивало. Не для того она получила себе жизнь, чтобы оказаться в стороне, особенно когда